Черты сходства несомненны, но они перекрещиваются как раз там, где выступает наружу социальное содержание власти. Роль третейского судьи между элементами старого и нового общества была в известный период осуществима, поскольку оба режима эксплуатации нуждались в своей защите от эксплуатируемых. Но уже между феодалами и крепостными крестьянами не могло быть беспристрастного посредничества. Примиряя интересы помещичьего землевладения и молодого капитализма, царское самодержавие в отношении крестьян выступало не как посредник, а как уполномоченный эксплуататорских классов. Ибо непортизм не был третейским судьёйю. между пролетариатом и буржуазией. Он являлся на самом деле наиболее концентрированной властью буржуазии над пролетариатом. Забравшись с сапогами на шею нации, очередной баронпарт не может не вести политику охранения собственности, ренты, прибыли. Особенности режима не идут дальше способов охранения Сторож не стоит у ворот, а сидит на крыше дома, но функция его та же. Независимость банапортизма в огромной степени внешняя, показная, декоративная. Символом её является императорская мантия. Умело эксплуатируя страх буржуа перед рабочим, Бисмарк в одних своих политических и социальных реформах Неизменно оставался уполномоченным имущих классов, которому никогда не изменял. Зато возрастающее давление пролетариата несомненно позволяло ему возвышаться над юнкерством и над капиталистами в качестве тяжеловесного бюрократического арбитра. В этом и состояла его функция. Советский режим допускает очень значительную независимость власти по отношению к пролетариату и крестьянству. Следовательно, и посредничество между ними, поскольку интересы их, хотя и порождают трения и конфликты, не являются однако непримиримыми в своей основе. Но нелегко было бы найти беспристрастного третейского судью между советским государством и буржуазным по крайней мере в сфере основных интересов обеих сторон. Страница 149. Примкнуть к Лиге наций препятствует Советскому Союзу на международной арене те самые социальные причины, которые в национальных рамках исключает возможность действительного, а не показного беспристрастия власти в борьбе между буржуазией и пролетариатом. Не имея сил бы на партизм, Керенский имел все его пороки. Она возвышалась над нацией только для того, чтобы разлагать её собственным бессилием. Если на словах вожди буржуазии и демократии обещались слушаться Керенского, то на деле всемогущий арбитр слушался Милюкова и особенно Бюкенна. Керенский вёл империалистическую войну, охранял помещичью собственность от покушений, откладывал социальные реформы до лучших времён. Если его правительство было слабым, то это по той же причине, по которой буржуазия Вовси не могла поставить у власти своих людей. Однако при всём ничтожестве правительства спасения его консервативно-капиталистический характер явно возрастал вместе с ростом его независимости. Понимание того, что режим Керенского есть неизбежная для данного периода форма буржуазного господства, Не исключалось со стороны буржуазных политиков ни крайнего недовольства Керенского, ни подготовки к тому, чтобы как можно скорее освободиться от него. Среди имущих классов не было разногласий насчёт того, что национальному арбитру, выдвинутому мелкобуржуазной демократией, необходимо противопоставлять фигуру из своей собственной среды. Почему именно Корнилов, кандидат в бонапарты, должен был соответствовать характеру русской буржуазии, запоздалый, оторванный от народа, упадочный, бездарный. В армии, знавшей почти одни унизительные поражения, нелегко было найти популярного генерала. Корнилов оказался выдвинут путём исключения остальных кандидатов. ещё менее пригодно